В бою, который был на прошлой неделе, Синон не была в роли снайпера. Она с автоматом вела огонь поддержки. Этого человека она должна была видеть с близкого расстояния, но сейчас совершенно его не помнила. Однако он должно быть приличного уровня, раз смог экипироваться столь мощным оружием поддержки. И ее пульс участился. Синон синхронизировала с биением сердца движение оружия. Расстояние, направление ветра, скорость движения игрока с миними. Все вместе означало, что целиться надо более чем на метр вправо вверх от него. Синон коснулась пальцем курка. В это мгновение в поле зрения Синон появился полупрозрачный светло-зеленый круг. Диаметр круга менялся туда-сюда волнами. Центр его приходился идущему на грудь, нижний край доставал до коленей. Это был круг прогноза попадания пули. Или просто круг пули. Его видела одна лишь Синон. Выпущенная пуля попадет куда-то в случайное место в пределах этого круга. При нынешнем размере круга лишь 30% его площади приходились на тело игрока. Иными словами, шанс попасть будет 30%. Следует еще учесть, что сколько бы мощна ни была Геката-2, попадание в конечность противника не убьет. А значит, шанс убить одним выстрелом еще меньше. Размер круга пули зависит от расстояния до цели, характеристика оружия, погоды, освещенности, навыков и характеристик стрелка, но главное – отбиение сердца снайпера сфера снимает данные о сердцебиении реального тела игрока и посылает их в игру. При ударе сердца диаметр круга максимален. Потом он постепенно уменьшается, чтобы при следующем ударе вновь вырасти. То есть, для наивысшей точности огня стрелять нужно в интервале между ударами сердца. Однако, если в расслабленном состоянии пуль составляет около 60 ударов в минуту, то есть один удар в секунду, то при напряжении сопутствующем стрельбе он ускоряется вдвое, А то и еще больше. И круг начинает расширяться, сужаться соответственно быстрее. Стрелять в интервале между ударами сердца становится просто невозможно. Это главная причина, почему в ГГО так мало снайперов. Они не попадают. Они не могут справиться с напряжением, когда нужно вести снайперский огонь. Конечно, в бою на ближней дистанции круг пули тоже пульсирует из-за сердцебиения. Но попасть все-таки можно. Это тем более верно для пистолетов, пулеметов и автоматов. Но при стрельбе более чем с километра круг пули, как правило, размером в несколько раз больше человека. То, что сейчас видела Синон, шанс попадания 30%, уже было чудом. Но Синон прошептала мысленно. Это напряжение, тревога, страх. Смотря с чем сравнивать. Полтора километра – Да это все равно, что бумажный комок забросить в мусорную корзину. Да, по сравнению с тем разом. По голове начал растекаться холод. Сердцебиение улеглось, как по мановению волшебной палочки. Лед. Я – холодная машина из чистого льда. Круг пули сразу же стал меняться медленней. И вместе с тем, время для Синон как бы замедлилось. Она могла с легкостью поймать момент, когда круг самый маленький. Раз. Два. На третьем цикле... Когда центр круга пришелся точно напротив сердца игрока с миними, Синон нажала на спусковой крючок. Мир сотряс грэмоподобный рев. Из дульного тормоза Гекаты-2 вырвался длинный язык пламени. Пуля прорвалась сквозь грохот выстрела и унеслась вперед. Отдача толкнула назад Синон вместе с винтовкой. Ноги Синон напряглись, сопротивляясь давлению. По ту сторону прицела, возможно, он заметил вспышку. Человек повернул голову. Его взгляд встретился с взглядом по-прежнему смотрящего в прицел Синон. И в этом мгновение верхняя часть его тела — грудь, плечи, голова — превратилась в облако крошечных полигонов и исчезла. Мгновением позже и все остальное разбилось, точно стеклянная статуя. К несчастью для него, до ужаса дорогой миними которые который он держал, упал на песок. Можно не сомневаться, когда этот игрок воскреснет на городской улице, ему еще предстоит справиться с шоком от мгновенной гибели и потери оружия. Синон убедилась в его гибели без малейших эмоций. Правая рука двигалась на автомате, отводя затвор Гекаты 2. С металлическим звуком вылетела громадная гильза и, ударившись о камень рядом с Синон, исчезла. Заряжая следующий патрон, синон довернул об винтовку чуть вправо и в прицеле оказалась цель номер два человек в плаще. Закрывающие его лицо очки смотрели прямо в ее сторону. Синон прицелилась чуть выше его фигуры, палец на курке напрягся. Вновь появился зеленый круг пули и тут же стянулся в точку. Лишь три секунды прошли с ее первого выстрела. Полуавтоматические винтовки могут стрелять непрерывно. Но не винтовки со скользящим затвором, к которым относилась Гиката-2. Но все равно, среднестатистический игрок, увидев, как его сопартиец внезапно испарился, оказывается в ступоре и ему необходимо Около пяти секунд, чтобы прийти снова в нормальное состояние. Понять, откуда ведется стрельба и приготовиться уворачиваться. Если воспользоваться этим замешательством, второй выстрел тоже может оказаться успешным. Но, но человек в плаще не демонстрировал никаких признаков замешательства. Из-за своих огромных очков он глядел прямо на Синон. Да, этот тип ветеран, должно быть знаменитый игрок. С этой мыслью Синон нажала на спусковой крючок. В это самое мгновение в поле зрения того игрока появилась траектория нацеленной в него пули. Светло-красная светящаяся линия прогноза баллистики. Она же линия пули. Это был такой способ, совершенно бредовый с точки зрения реализма, сделать перестрелки более интересными. Помощь тому, в кого стреляют. Игрок с быстрой реакцией, хорошей аги и достаточным хладнокровием способен уклоняться от более чем половины пуль, выпущенных из автомата с 50 метров. Главное преимущество снайперов в том, что при их первом выстреле линия пули жертве не показывается. Однако, поскольку позиция «Синон» после первого выстрела была раскрыта, этого преимущества у нее больше не было. Снова рёв. безжалостный палец смерти, кристаллизовался в пулю, вылетевшую из дула «Гекаты-2» и пронзившую желтую атмосферу. Но, как и ожидалось, «Синон», ее противник спокойно сделал длинный шаг вправо. И тут же пуля калибра 12,7 мм пролетела в метре от его здоровенной туши, ударилась в бетонную стену где-то далеко позади и пробила в ней дыру. Правая рука Синон двигалась словно сама по себе, заряжая следующий патрон. Затем палец вернулся к скобе Курка, но не к самому Курку. Дальше вести снайперский огонь бессмысленно. Если от нее все же потребуется стрелять, ей придется сперва сменить позицию, скрыться от глаз того игрока и подождать 60 секунд, пока идентификационная информация не сотрется. Но к тому времени исход боя будет уже решен. Глядя в прицел, Синон прошептала в микрофон. Цель 1 поражена, цель 2 промах. Дайн откликнулся мгновенно. «Принято. Начинаем атаку. Пошли, пошли, пошли!» На заднем фоне раздался звук ботинок, отталкивающихся от земли. Синон до сих пор еле дышавшая, наконец выдохнула. Ее миссия была выполнена. Поскольку Геката-2 – сверхредкая пушка, то если Синон пойдет с ней в ближний бой и погибнет, оружие может выпасть, и это будет очень неприятно». Дайн говорил, что после выстрела она может выйти из боя. Промах второго выстрела все еще отдавался в ее сердце, и она искренне пожалела, чтобы ее плохое предчувствие не сбылось. Думая об этом, Синон шевельнула винтовкой и понизила увеличение прицела, чтобы видеть всех врагов сразу. Четверо шедшие впереди поспешно укрылись за ближайшими камнями и бетонными обломками. Позади них остались стоять арьергардный боец с лазерной винтовкой и тот здоровяк в плаще. а Этот звук вырвался изо рта Синон рефлекторно. Именно в этом мгновение здоровяк шевельнул обеими руками, скидывая плащ. В руках у него оружия не было. И на поясе тоже. То, что он тащил на своей широкой спине, то, что отряд Дайна принял за рюкзак, это, наконец, стало возможно разглядеть. Между широкими плечами шла изогнутая металлическая направляющая. На направляющей держался некий странный, сложный предмет. игреко-образная рама, в ней цилиндрическая подвижная часть. Сверху была большая ручка для переноски, снизу шесть параллельных стволов. Длина всей конструкции превышала метр. Из основания устройства выходила лента и шлак здоровенной патронной коробки, свисающей с той же направляющей. Этот колоссальный размер, эта зловещая форма. «Синон» лишь однажды видела такое оружие на сайте ГГО. Назвалось оно, кажется, джи миниган». По классификации «тяжелый станковый пулемет». Одна из самых больших пушек, какие вообще были в Гангео онлайн. Шесть сцепленных стволов вращались с высокой скоростью, поочеренно заряжаясь, стреляя и выбрасывая гильзы. Оружие выпускало пули калибра 7,62 мм с безумной скоростью 100 выстрелов в секунду. Ночной кошмар был вторым именем этого пулемета. Нет, этого оружия. Разумеется, и весит оно впечатляюще. Одно лишь тело пулемета тянет на 18 килограмм, а с полным боекомплектом больше 40. Даже если этот тип чистый СТР, эта пушка просто не может быть в пределах допустимого веса. А перегрузка означает, конечно, снижение скорости передвижения. Вот почему тот отряд двигался так медленно. Не потому что они затянули с охотой, просто этот игрок не может двигаться быстрее. Все еще в шоке, Синон снова заглянул в прицел. В центре ее поля зрения здоровяк потянулся правой рукой себе за спину и ухватил рукоять минигана. Здоровенная туша пулемета мягко скользнула по направляющей и развернулась на 90 градусов вправо от пулеметчика. Игрок расставил ноги, выдвинул стволы вперед и впервые его губы под очками шевельнулись, изогнувшись в злую ухмылку. Синон поспешно подкрутила прицел, понизив увеличение до минимума. Слева продвигалась группа Гинра, вооруженная пистолетами-пулеметами. Выстрелы из бластеров вражеского авангарда чертили бледно-синие линии, и эти линии исчезали, оставляя нечто напоминающее круги на воде в метре от Гинра и остальных. Это работали мощные экраны защиты от оптического оружия. В ответ на врага обрушился ливень пуль из пистолетов-пулеметов. Один из бластерщиков, высовывающийся из-за камня, весь покрылся багровыми визуальными эффектами попаданий и под звуки «па-па-па» рухнул. Гинра и остальные снова кинулись вперёд, к бетонной стенке рядом с врагом. В это мгновение здоровяк чуть подприсел. Стволы минигана начали вращаться со страшной скоростью. Оружие выплюнуло ленту яркого света. Всего на 0,3 секунды, не больше. Аватар Гинра разлетелся в клочья вместе с куском бетонной стены и исчез. Так быстро, словно песчаная фигурка, попавшая под струю воды. Синон закусила губу, потом встала. Подняла Гикату-2 с земли, сложила сошки и перекинула лямку через плечо. Винтовка длиной 138 сантиметров тяжело вдавилась в плечо «Синон», в которой и 155 сантиметров не было. Но все же это оружие было в пределах допустимого веса. Вторым ее стволом был H&K MP7 – ультракомпактный пистолет-пулемет, каким-то чудом тоже вписывающийся под ограничение веса. Весьма приличного значения СТР «Синон» как раз хватало, чтобы помимо стволов нести 7 магазинов «Гикате-2». Даже невооруженным глазом ей были отлично видны распускающиеся как цветы вспышки выстрелов в полутора километрах от нее. Синон молча побежала вперед. Похоже, бой разворачивается совершенно не в пользу Дайна и его отряда. Будь пулеметчик с миниганом один, тогда, держась на средней дистанции и постоянно маневрируя, его можно было бы одолеть. Однако минигана прикрывали бластерщики, а к ним стоит только приблизиться, как защитные экраны потеряют эффективность. И тогда избежать их огня не удастся. Конечно, Синон тоже была членом отряда, но если она сейчас отступит, упрекать ее никто не будет. В конце концов, она-то выполнила задачу, возложенную на нее как на снайпера. Однако Синон неслась прямо к полю боя. Она совершенно не думала о том, чтобы помочь своим сопартийцам. Одна лишь ухмылка минигана двигала ноги Синон вперед. Если этот тип может так ухмыляться на поле боя, значит он силен. Время, которое ему пришлось потратить на игру, чтобы заполучить этот пулемет, столь же редкий, как Геката-2, а может и еще более редкий, настойчивость и терпеливость, чтобы скопить внушительную СТР, и плюс то, с каким хладнокровием он разобрался с выстрелом Синон. Если сразиться с таким врагом, если убить его, та, другая, слабая я, вечно хнычущая сина-осада, перестанет существовать. Ради этого одного она пришла в этот свихнутый мир. Если сейчас она сбежит, все, чего она добилась до сих пор, все пропадет зря. Отталкиваясь от сухой почвы настолько быстро, насколько позволяли ей характеристики, разрывая собой пыльный воздух, Синон мчалась галопом. Она бежала по присыпанному камешками песку, оббегала или перепрыгивала через торчащие из земли камни покрупнее, перебиралась через стенки и прочие препятствия, и через несколько десятков секунд поле боя было прямо перед ней. Чтобы так стремительно пробежаться, ей пришлось заставить свою Аги работать на полную катушку. Ни на секунду в голову ей не заползла мысль о том, что надо бы поискать укрытие. Враги, должно быть, уже заметили ее приближение. Место сражения двух отрядов заметно сдвинулось по сравнению с первоначальным. Отступал, естественно, отряд «Дайна». При мощной поддержке огня минигана вражеский авангард упорно стремился сократить дистанцию. Чтобы не попасть в эффективный диапазон оптических пушек, четверо, включая Дайна, отступали, перебегая от укрытия к укрытию. Просто сбежать в пустыню было невозможно. Стоит им очутиться на открытом пространстве, как пули минигана зальют их, как из водопада, и превратят в соты. Хуже того, бетонных стенок, которым Дайн и остальные сейчас вверяли свои спины, дальше почти не было. Оставались лишь руины полуразрушенного здания, где они сидели в засаде изначально. Если они сбегут туда, то окажутся словно крысы в мешке. Мгновенно оценив ситуацию, Синон попыталась запрыгнуть в тень той же стенки, за которой пытались отдышаться Дайн и остальные. Тут же прямо перед ней возникли три тонких красных линии. Сцепив зубы, Синон сгруппировалась, приготовившись уворачиваться. Эти линии принадлежали врагам с бластерами. Сперва Синон пригнулась насколько возможно и проскользнула под первой линией пули. Тут же, идеально повторив линию, пространство прожег луч бледно-синего цвета. Прямо перед глазами Синон мелькнула вторая линия пули. Синон изо всех сил оттолкнулась правой ногой от земли и подпрыгнула. Лазерный луч прошмыгнул возле самого ее живота и на мгновение в глазах у нее все стало белым. Третья линия пули прошла чуть выше траектории прыжка. «Синон» втянула голову в плечи, насколько могла, но самых кончиков коротких синих волос луч все же коснулся. Раздалось легкое потрескивание, и частички света разлетелись в стороны. Исхитрившись каким-то образом уклониться от лазерного огня, «Синон» приземлилась. И тут ее накрыла ужасающе толстая, сантиметров 50 в диаметре, линия цвета крови. Ошибиться невозможно. Это линия пули минигана. Через несколько десятых долей секунды сюда обрушится пулевой шторм. Синон подхлестнула свое тело, парализованное страхом. Согнув правую ногу, едва успевшую коснуться земли, она вновь подпрыгнула со всей силы. В воздухе она развернула свое тело, так что в высшей точке прыжка оно почти лежало на воздухе, как у спортсменов, прыгающих в высоту. Мгновение спустя рядом с ней пронесся ураган. Под самой спиной она даже ощутила кожей завихрение воздуха. Ослепительно белая, сияющая лента мелькнула перед глазами, и кусочек стенки неподалеку разлетелся в пыль. Когда ее спина уже готова была шмякнуться на песчаную землю, Синон вновь извернулась всем телом и приземлилась на четвереньки. Едва коснувшись земли, она вновь изо всех сил метнула себя вперед. Перекатившись несколько раз, она достигла, наконец, бетонной стены, в тени которой укрывался Дайн и его отряд. Командир отряда оцепенело таращился на внезапно появившуюся перед ним сенон. Неважно, что ей двигали добрые намерения. В его глазах читалась не признательность, а лишь недоумение по поводу здравого рассудка человека, добровольно сунувшего голову в смертельную ловушку. Несколько секунд спустя Дайн отвернулся и перевел взгляд на автомат, который держал в руках. Затем тихо прошептал. «Эти засранцы! Они наняли телохранителя!» «Телохранителя? Ты его не знаешь! Это тот с миниганом!» Его зовут Бегемот. Сильный и башковитый парень, который живет на северном континенте. Его нанимают для защиты отряда, у которых есть деньги, но нет достоинства. «Это куда более достойный игровой стиль, чем твой», – подумала Синон. Но, конечно, вслух говорить ничего не стало. Вместо этого она оглянулась на трех сопартийцев за спиной Дайна. Те время от времени высовывались из-за укрытия, чтобы хаотично пострелять по врагу. Синон заговорила так тихо, что ее голос едва достигал ушей всего отряда. Если мы так и будем прятаться, нас быстро вынесут. Не знаю, правда, сколько патронов осталось у минигана, но если мы просто пойдем в атаку все разом, он нас выкосит, как нечего делать. Мы должны не дать ему такого шанса. Двое СПП. Заходите слева. Мы с Дайном пойдем справа. М4 останется здесь и будет прикрывать». На этом месте Дайн перебил ее своим хриплым голосом. «Ничего не выйдет. У них остались еще трое с бластерами». «Если мы побежим вперед, эффект экранов. У бластеров скорость стрельбы ниже, чем у пулевых. От половины мы уклонимся». «Невозможно!» – упрямо повторил Дайн и покачал головой. И «Если мы побежим вперед, миниган нас все равно вынесет. Жалко, конечно, но предлагаю бросить это дело. Если гордость не позволяет тебе видеть, как они выигрывают, просто разлагинься». Если игрок выходит из игры в нейтральной зоне, его аватар не исчезает немедленно. Несколько минут, он еще будет оставаться на месте, уязвимый для атак. При атаке не исключена потеря оружия или брони, хотя вероятность этого мала. Прежде Синон считала, что командир отряда приказывал отступать слишком уж поспешно. Но сейчас Синон совершенно не ожидала услышать от него такого предложения. Да с таким отчаянием и по-детски капризным голосом. Пораженная, она уставилась Дайну в лицо. В лицо... «Предположительно, воина-ветерана». Дайн оскалил зубы и проорал. «Ну что? Да не принимай ты игру так серьезно! Что так, что этот исход один! Даже если мы побежим в атаку, просто сдохнем зря!» «Ну так и сдохни!» Вырвалась Усинон в ответ. «Хотя бы в игре. Попробуй умереть лицом к врагу!» «Ей-богу! Зачем она вообще говорит такие вещи человеку, который всего лишь мишень?» Но главное, ее слова означали, что она рвет все связи с этим отрядом. Пока часть ее думала, другая часть ухватила Дайна за воротник камуфляжной куртки и силой притянула к себе. После чего Синон быстро произнесла, обращаясь к оставшейся троице, смотревшей на них с Дайном во все глаза. «Трех секунд мне хватит. Отвлеките минигана, и я прикончу его из гекаты». есть». После долгих колебаний ответил зеленоволосый парень в очках. Остальные двое кивнули». Так, разделяемся. Левая и правая группы идут одновременно. Синон подтолкнула Дайна. У того была, но ну, очень кислая мина, и они двинулись к выходу из их временного убежища. Синон взяла с пояса свой МП-7 и пальцами руки начала отсчет. Три, два, один. Пошли! В то же мгновение она оттолкнулась от земли и секунду спустя была уже на поле боя, где поджидала смерть. Впереди ней сразу же появилось несколько линий пули Она пригнулась и скользнула в бок, чтобы уйти от огня И только тут в ее поле зрения показались враги Спереди справа, примерно в 20 метрах от Синон За стенкой стояли двое с бластерами Чуть левее был третий Парень с миниганом, бегемот стоял по центру еще в десятки метров сзади. Он целился в в Синон, выскочивших слева. Синон со всех ног мчалась вправо. На бегу она навела свой МП-7 в левой руке на бластерщиков. Чуть прижала спусковой крючок, тут же появился круг пули. Разумеется, сейчас свое сердцебиение она никак не могла контролировать, и круг отчаянно пульсировал вокруг тел врагов. И все же она открыла огонь. Ее рука ощутила отдачу, которая ни в какое сравнение не шла с отдачей от Гекаты-2». Магазин на 20 патронов калибра 4,6 мм был опустошен за одну очередь. Безрассудная контратака привела противников в замешательство. Двое бластерщиков попытались укрыться за стенкой, однако несколько пуль в них все равно попали. Конечно, этого было недостаточно, чтобы срезать их хитпоинты до нуля. Но Синон это подарило несколько секунд времени. «Дайн, прикрой меня!» Выкрикнула Синон и упала наземь, одновременно доставая из-за спины Гикату-2. Расставлять сошки времени не было. Сражаясь с безумным весом, она заглянула в прицел. Поскольку прицел был по-прежнему настроен на минимальное увеличение, Синон видела всю верхнюю половину тела бегемота. Его лицо мгновенно повернулось к ней. Синон нажала на крючок, не дожидаясь, когда круг пули сожмется. Орёв и убийственная вспышка разорвали пространство. И пуля пронеслась совсем чуть-чуть правее головы бегемота. С головы слетели очки, превратились в пыль и исчезли. Промазала! Синон закусила губу и приготовилась встать. И тут она сквозь прицел встретилась глазами с бегемотом. Теперь его лицо было открыто. Серые глаза горели, на губах вновь играла бесстрашная улыбка. Все тело Синон залил ярко-алый свет. Уклониться невозможно. Это она поняла мгновенно. Из положения лежа, в котором она стреляла, подняться на ноги и отскочить влево или вправо, на это ей просто не хватит времени». Хотя бы встань лицом к врагу. Следуя собственным словам, Синон встала и повернулась к бегемоту. Внезапно сразу в нескольких местах его громадного тела вспыхнули световые эффекты, сопровождаемые звуками «па-па-па». Это был «Дайн». Стоя на колени, он полил из своего автомата с невероятной меткостью. В такой ситуации, с такого расстояния и столько попаданий. Каким бы скверным он ни был как человек, его способности впечатляли. С этой мыслью Синон метнулась вправо так быстро, как только могла. Мгновением позже то место, где она стояла, вспахал ураган пуль. «Дайн, правее!» Синон не успела закончить фразу. Двое с гластерами вновь появились из-за укрытия. И из стоящего Дайна полетел безжалостный поток лазерных лучей. Расстояние было слишком маленьким. Лучи пробились сквозь защитный экран Дайна и один за другим вонзились в его тело. На мгновение Дайн взглянул на Синон, затем вновь повернул голову вперед. Издав громкий рев, он бросился вперед. На него продолжал сыпаться ливень лазерных лучей. Он уклонялся, проскальзывал, не прекращая бежать вперед. Но, разумеется, избежать всех выстрелов было немыслимо. Последние несколько секунд своей жизни, Дайн схватил висящую у него на поясе плазменную гранату, которая была у него вместо талисмана, и швырнул во врагов и их стенку. И тут же его хитпоинтом пришел конец, и его аватар, по-прежнему глядящий в сторону от Синон, превратился в вихрь полигонов и исчез. Затем мир утонул в ослепительно белой вспышке. Земля содрогнулась, словно от удара молота бога. Повсюду растекались безумные бело-зеленые струи чистой энергии. Песок поднялся, как при буре, и Кроме песка, в воздух взлетел один из бластерщиков. Рухнув затем на землю, он рассыпался на полигоны и перестал существовать. Лов выдал! После этой краткой элегии в адрес покинувшего поле боя Дайна, Синон прищурилась, чтобы пыль не лезла в глаза и быстро оглядела происходящее. Один из двух ее сопартийцев, атаковавших по левому флангу, похоже был убит миниганом. Бластерщика там тоже видно не было. На правом фланге, благодаря самоубийственной атаке Дайна, царил полный хаос. Одного из врагов Дайна прихватил с собой, второй сейчас должны быть оглушен. И сквозь постепенно рассеивающийся пыль Синон увидела громадный силуэт, идущий прямо к ней. Если так все и пойдет, бой сведется к поединку между ней и бегемотом. Но на таком расстоянии у ее снайперской винтовки против минигана шансов нет. Нужно придумать, как попасть в слепую зону минигана и при этом получить хорошую стрелковую позицию. Но в лобовой схватке один на один слепых зон просто нет. И неверно. На мгновение у Синон перехватило дыхание. Пока пыль, поднятая гранатой Дайны, не успела осесть, бегемот не мог точно определить, где Синон. Конечно, и она его не видела толком, а значит не могла стрелять прицельно. Но, возможно, она успеет добраться до единственного места поблизости, куда пулевой ураган не достанет. С этой мыслью она развернулась и побежала со всех ног. Она неслась к руинам здания, стоящим позади поля боя. Прыгнув в здание, она не стала обращать внимания, что задняя стена обрушилась и сквозь проем виднеется желтое небо. Она кинулась вправо. Там была лестница вверх. Она бежала, стараясь не наступать на обломки и не шуметь. На металлической лестнице бежать следовало бы аккуратно Наступая на ступени легко, но она мчалась вверх, не забивая себе этим голову. Чтобы менять направление бега, она отталкивалась от стен, как танцовщица. Так она взбиралась все выше. Меньше, чем через 20 секунд, она была уже на пятом этаже. Там лестница закончилась. Слева было громадное окно. Здесь у нее должно быть несколько секунд, чтобы занять позицию для стрельбы, оставаясь незамеченной бегемотом. Синон приложила Гекату-2 к плечу и выглянула в окно. Внезапно все ее поле зрения залил красный свет. Стоящий в несколько В десятках метров под ней бегемот поднял свой миниган почти вертикально и целился в Синон. Он ее раскусил. Ее мысли, ее план, он прочел все. Времени отступить или залечь не оставалось. Вот эта сила. Он настоящий игрок в ГГО, нет, настоящий солдат. Но именно такого врага Синон желала убить убить его. Она просто должна его убить. Она не колебалась. Не принимая позу для снайперской стрельбы, она оттолкнулась правой ногой от подоконника и выпрыгнула из окна. В тот же миг снизу обжигающим языком метнулась белая вспышка. Удар от левой ноги Сенон по всему ее телу разошлось сотрясение. Голень ее аватара отлетела в сторону и хитпоинты Синон Сенон прилично упали. Но она была еще жива. Она пролетела мимо линии огня бегемота и затанцевала в воздухе. Сейчас она была прямо над внушительной фигурой бегемота. Вероятно, он собирался стрелять в нее, пока у него остаются патроны. Он попятился, пытаясь удержать Синон в прицеле, но он не доставал. Миниган, держащийся на направляющей у него на спине, не мог стрелять прямо в зенит. Падая, Синон поднесла Гекату-2 к плечу и заглянула в прицел. Все поле зрения заполнило круглое лицо бегемота. От его обычной улыбки не осталось и следа. Рот исказился в аскале, глаза горели удивлением и гневом. Синон еле ощутила, как двинулись ее собственные губы. На ее лице появилась улыбка, яростная, холодная бессердечная улыбка. В воздухе, конечно, ей не хватало устойчивости, чтобы стрелять далеко, но здесь-то все было совсем рядом. Когда дуло винтовки оказалось в метре от головы бегемота, зеленый круг пули стянулся в точку прямо посреди вражеского лица. «Конец!» – прошептала она и спустила курок. От движения пальца богини царства мертвых здесь, в царстве живых, пуля прочертила линию подобно копью. Копье проделало здоровенную дыру в голове и туловище бегемота и зарылось в землю. Затем, когда взрывоподобный рев стих, гигантская туша бегемота рассыпалась и испарилась.